Блеск и нищета алмазного континента Можете взять его себе, таких булыжников здесь множество. Михаил Иванович Пыляев Об открытии алмазов в Южной Африке в 1867 году Экономические ресурсы африканского континента кажутся поистине безграничными. В Африке расположено 12% мировых запасов нефти. 80% всего мирового золота, до 90% хрома и платины. Здесь сосредоточено до 80% всех алмазов планеты. Африка лидирует среди континентов по месторождениям бокситов и марганца, колтана и редкоземельных металлов. Без всего этого не может обойтись современная промышленность. Отсюда на мировой рынок уходит треть мирового объема кофе и две трети какао-бобов. Так что африканские продукты большинство из нас, да и во всем мире, потребляют практически ежедневно. Крупнейший в мире алмаз кулинан был обнаружен в 1905 году в Южной Африке. Его вес составлял 3107 каратов, размеры примерно 10 на 10 на 10 сантиметров. Так как алмаз содержал трещины, он был расколот на несколько частей. Все они принадлежат сегодня британской короне. В условиях истощения мировых запасов природных ресурсов и роста цен на них Африка, казалось бы, может диктовать всему миру свои условия экономического сотрудничества и торговли, повышать свое влияние в мире и эффективно решать свои собственные проблемы за счет диктата цен на монополизированные ею запасы минерального сырья. По некоторым прогнозам, уже в 2024 году везде, кроме Африки, будут исчерпаны мировые ресурсы хрома. В 2025 году будет добыто все разведанное ныне золото. А в 2030 году из земли будет поднят последний доступный человеку алмаз. Уже сегодня страны ЕС, например, на 100% зависят от импорта полутора десятков металлов, в добыче которых африканский континент является монополистом. В этих условиях Африка, кажется, обречена на богатство. Однако это не так. Несмотря на все эти предпосылки, Африка остается самым бедным континентом на Земле. Более того, по целому ряду показателей, она продолжает стремительно отставать от других регионов мира. Например, с 1970 по 2010 год Ее доля в мировом экспорте упала с 5% до 3,3%. Снизилась и доля в мировом производстве. ВВП пока еще настолько низкий, что на сегодняшний день список из 15 беднейших стран мира состоит сплошь из африканских государств. В нем лидирует Бурунди с показателем ВВП на душу населения около 200 долларов в год. И это при том, что ВВП, находящийся в состоянии хаоса Демократической Республики Конго, объективно посчитать вообще невозможно. А на Сомали, уже два десятилетия несуществующее как государство, мировая статистика и вовсе махнула рукой. О причинах такого вопиющего дисбаланса можно говорить много, но основные мы обязательно перечислим. Сами африканские экономисты и многие из их западных коллег привычно списывают проблемы африканской экономики на тяжкое колониальное наследие. Это, разумеется, отчасти верно. Европейские колониальные державы нисколько не заботились о создании на континенте ни промышленности, ни научно-исследовательской базы, ни образовательных учреждений, которые могли бы создавать новые технологии. Все, что было нужно европейцам – выкачивать ресурсы из африканских недр и обеспечивать здесь рынок для своих промышленных товаров. В результате, к моменту ухода европейских держав из Африки в 1960-е и 70-е годы экономика континента оставалась сырьевой. В 1960 году три американские корпорации General Motors, DuPont и Bank of America генерировали больше продукта, чем весь африканский континент в совокупности. Однако, надо сказать, что за первые полвека независимости правительства африканских государств сделали чрезвычайно мало, чтобы избавиться от дисбаланса. Несмотря на декларации о стремлении перейти к обрабатывающим производствам, многие из них взяли курс на формирование монокультурных экономик, пользуясь высокими ценами на свое сырье на мировом рынке прежде всего в Европе и США. В результате сегодня экономика Сенегала и Гамбии на 70-80% зависит от экспорта арахиса, экваториальной Гвинеи на 90% от нефти, Малави на 70% от табака, а бенина на 70% от пальмового масла. Мали экспортирует хлопок, Нигерия – нефть, Замбия – медь. И без спроса на эти продукты их экономику ждет быстрый коллапс. Пока мировые цены оставались на высоте, спрос обеспечивал потребности и государства, и особенно правящие элиты на покупку вилл на Лазурном берегу и бриллиантов, добытых в Африке обработанных в Израиле и Европе в европейских бутиках. Никто и не собирался вкладывать деньги в развитие промышленности импортозамещение или даже рост производительности сельского хозяйства. Средства вместо этого вкладывались в дворцы для ослепительных ежегодных саммитов Организации Африканского Единства, бесчисленные жены короля Свазиленда летали в Европу за покупками на частных самолетах, пока страна балансировала на краю нищеты. Первый удар по монопродуктовой экономике нанесла великая засуха 1968-го 1973 -го годов, которая резко снизила урожай всех сельскохозяйственных культур в государствах Сахеля и по всему Великому Судану. Вслед за этим последовал нефтяной кризис 1973 -го года, когда повышение цен на нефть с 3 до 12 долларов в течение одного года нанесло ощутимый ущерб торговому балансу большинства стран Африки. В 1978 году обрушился мировой рынок продовольственного сырья: какао, кофе и арахиса. Один только берег слоновой кости, ныне Кот-д'Ивуар, не досичитался одного миллиарда долларов доходов от экспорта. Другие сельскохозяйственные экономики также начали рассыпаться, как карточные домики. В результате за десятилетие с 1970 по 1982 год Внешние долги африканских государств выросли с 6 миллиардов до 66 миллиардов, и выплачивать их было неоткуда. Африка прочно села на иглу международной помощи, слезть с которой ей не под силу и сегодня. В 1960-2005 годах Западом было вложено в Африку около 1 триллиона долларов экономической помощи, Сегодня туда направляется поток в 50 миллиардов долларов ежегодно. Большая часть этих денег, распределяемых международными организациями, идет в карманы африканских лидеров и их доверенных лиц. А внутренние доходы африканских стран дают еще более крупные цифры коррупции. По данным западных экспертов, не менее 150 миллиардов долларов в год составляют потери государственных бюджетов Африки от финансовых злоупотреблений, Один из мировых лидеров по этому показателю – Нигерия. Страна с гигантскими запасами нефти. С 1970 по 2000 год страна продала черного золота на 280 миллиардов долларов, а доход на душу населения за этот период только снизился. Из примерно 50 миллиардов долларов, получаемых сегодня нигерийской государственной корпорацией ННПС от экспорта нефти, Только четверть возвращается в страну. Что-то уходит обратно международным инвесторам в виде льгот на закупку сырья. Все остальное, по-видимому, оседает в дорогих отелях, особняках и ювелирных магазинах Европы и США. За период с 1977 по 1979 год заирский диктатор Джозеф Мобуту по некоторым подсчетам присвоил 150 миллионов долларов из государственного бюджета. В одном только 1977 году ООН и его приближенные перевели на свои счета в совокупности более 300 миллионов долларов. Парадоксально, что даже средства, попадающие в государственные бюджеты, вовсе не всегда расходуются на инвестиции или повышение качества жизни. Африка продолжает оставаться крупнейшим потребителем вооружений, осуществляя грандиозные вложения в укрепление и поддержание армии, а также, собственно, введение боевых действий. В начале 21 века размер расходов на оборону снизился, однако в некоторых странах он по-прежнему составляет 7-8% от ВВП. Ни одно государство Африки сегодня не гарантировано от внешних вторжений, гражданских войн и революций, и поэтому ожидать резкого снижения военных расходов и их переориентации, например, на образование, пока не приходится. Африка остается крупнейшей в мире барахолкой для спизанного и устаревшего оружия, которое направляется сюда со всего мира, а черный рынок благополучно процветает придавая новые импульсы для развития конфликтов на континенте. В 2007-2008 годах бюджет Эфиопии на 90% состоял из иностранной экономической помощи. Целый ряд стран тропической Африки с 1970 года на 70% датируются международными организациями и иностранными правительствами. благосостоянию экономики препятствует и неконтролируемый рост населения. Много рожали в Африке и раньше, меньше пяти детей здесь иметь непрестижно. Однако высокая смертность не позволяла населению стремительно расти. Тенденция к демографическому взрыву наметилась в колониальный период в результате прекращения работорговли и массового доступа к базовому уровню современной медицины. Медицина делала большие успехи в Африке и в первые десятилетия после ухода европейцев. Средняя продолжительность жизни за последние полвека возросла на 15 лет, и уже в 1960-е годы прирост населения достиг 2,5% в год. Эта цифра сохраняется и сегодня. Это означает, что население Африки растет быстрее, чем где-либо в мире, и к 2000 году году доля африканцев в населении планеты увеличится с 13 до 20 процентов. Несмотря на пандемию СПИДа, высокую смертность от малярии и других заболеваний, голод, войны и другие бедствия, население континента уже превысило 1 миллиард человек. Ни рост экономики, ни производство продуктов питания не поспевают за таким стремительным ростом, и тенденцию пока не удается переломить, да и мало кто старается это сделать. Государственные дотации на детей лишь провоцируют бедные семьи рожать ради денег. За ростом населения не поспевает и образование. Африка по-прежнему лидирует по числу неграмотных. Лишь около 60% африканских детей обучаются в школе. Это объясняется как традиционной культурой, Никому не хочется отрывать детей от хозяйства, в котором они оказывают помощь взрослым, так и недостаточным финансированием образования. В африканских школах не хватает ни мебели, ни книг, ни учителей, согласных работать за мизерную плату. Во многих странах приходится наблюдать, как дети за отсутствием бумаги используют мел вместо ручки и маленькую грифельную доску вместо тетрадки. Кроме того в условиях царящей безработицы школа никак не дает гарантированной занятости ни юношам, ни тем более девушкам, многим из которых вместо карьеры придется стать конвейером по производству детей. из за этого девочек вообще боятся отпускать в школу, и сегодня 100 миллионов женщин африки не умеют ни читать, ни писать.Новые технологии главный фактор развития экономики не только не производятся в Африке, но и слабо поступают на континент. Развитым странам всегда было выгодно сбрасывать африканским партнерам устаревшие технологии, укрепляя таким образом технологический разрыв между двумя мирами. Что же касается частных инвестиций в высокотехнологичные производства, то они остаются, мягко говоря, весьма рискованными. Не говоря уже о том, что внезапная гражданская война может за неделю разрушить любой бизнес. Частая смена режимов и отсутствие всякой правовой защиты инвесторов от самоуправства властей сильно снижают жажду иностранных компаний прочно обосновываться в Африке. В 2006 году российский «Русал» приобрел за 19 миллионов долларов завод по добыче боксидов в Гвинеи. Спустя три года... После смены власти в стране новое правительство посчитало, что завод должен был стоить все 257 миллионов. Все налоги также были задним числом пересчитаны, и российскому инвестору выставили солидный счет на 860 миллионов долларов. В 2010 году власть в очередной раз сменилась, и сумма требований к Русалу выросла уже до миллиарда долларов. Договоренности в таких случаях достигаются вовсе не судебными процессами, а личными контактами с очередной правящей группировкой. Однако прозрачности инвестиционному климату это не добавляет. Так что инвестиции в Африку по-прежнему не так велики, как в другие континенты. Исключение составляют китайские инвесторы, о всеядности которых мы расскажем чуть позже. И все же, несмотря на все проблемы, сегодняшняя африканская экономика находится на взлете. Вот уже несколько лет Африка остается экономически самым быстрорастущим континентом, ежегодно увеличивая свой ВВП на 5-6% и обгоняя по темпам роста даже Восточную и Юго-Восточную Азию. Некоторые страны, как, например, Ангола и Мавритания растут по 18-20% в год. По итогам 2013 года Африка обошла Россию по объему ВВП. В 2015 году должна была приблизиться к Великобритании. В Африке меньше, чем на других континентах, ощущаются последствия глобальной рецессии, а возвратные инвестиции остается выше. Вероятно, именно поэтому Черный континент становится все более привлекательной площадкой для крупных бизнес-проектов, а также, как следствие, ареной крупных геополитических столкновений.